Маленькая болезненная женщина с глазами-буравчиками. Тем не менее, ее боялись. О ее язычке в школе ходили легенды. Когда она устремляла взгляд на того, кто хихикал или шептал, самые крепкие ноги делались ватными. Теперь...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 — И... — Мисс Сидли? Голова у нее дернулась, и она непроизвольно икнула. Это был мистер ханинг Он сказал с извиняющейся улыбкой. — Не хотел вас испугать. — Все в порядке, — произнесла она более сухо, чем намеревалась. О чем она думала? Что с ней происходит? — Давайте проверим бумажное полотенце в туалете для девочек, если вы не возражаете. — Конечно. Она встала, приложив руки к пояснице.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 Мисс Сидлина хмурилась, размышляя над тем, что в ее время дети были другими. Невежливее. На это у детей никогда нет времени. И не то, чтобы они больше уважали старших. У этих появилось какое-то лицемерие, которого раньше не было. Послушание с улыбкой на виду взрослых. Этого раньше не было. Какое-то тихое презрение. Оно выводило из себя и нервировало. Как будто они...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 Уже собравшись выйти из-за угла, она услышала собственное имя. Она повернулась к раковинам и начала вновь проверять корзинки для полотенец. «А он тогда...» — тихие смешки. «Она знает, что...» — опять смешки, тихие и липкие, как сильно раскисшее мыло. «Мисс Сидли, прекратить! Прекратить этот шум!»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 «Наверное, я поскользнулась», — спокойно произнесла она, усаживаясь и не обращая внимания на дьявольскую боль в спине. «В одном месте было мокро». «Это ужасно!» — сказал ханинг «Просто страшно! Как вы... Ваша спина не пострадала, Эмили?» — прервала его миссис Кроссон. ханинг с благодарностью взглянул на нее. «Нет», — ответила мисс Сидли. «На самом деле падение произвело маленькое ортопедическое чудо. Моей спине уже много лет не было так хорошо». «Можно вызвать врача?» — предложил Ханнинг. «Не нужно», — холодно улыбнулась она. «Я вызову такси. Не стоит беспокоиться», — произнесла мисс Сидли, направляясь к двери туалета и открывая ее. «Я всегда езжу автобусом». Ханнинг вздохнул и посмотрел на миссис Кроссон. Миссис Кроссон молча закатила глаза.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 Вместо этого улыбка Роберта еще растянулась. Так что показались зубы. Это будет вроде «Покажи-расскажи», да, мисс Сидли? Роберт, тот Роберт, любил играть в «Покажи-расскажи». Он еще прячется где-то у меня в голове. Улыбка скрылась в уголках его рта, словно обугливающаяся бумага. Иногда он начинает носиться, прямо зудит, просит выпустить его наружу.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 «Крыша поехала, что ли? Еще десяток сантиметров!» Мисс Сидли разглядывала детей. Их тени закрыли ее. Бесстрастные лица. Некоторые улыбались странными улыбками, и мисс Сидли поняла, что сейчас снова закричит. Тут Ханнинг разорвал их тесный круг, приказал уйти, и мисс Сидли начала беззвучно рыдать. Целый месяц она не появлялась в своем классе.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 «Черт побери, изменись!» — взвизгнула Сидли. «Грязная сука! Подлая тварь! Гнусная, нечеловеческая сука! Будь ты проклята! Изменись!» Она подняла пистолет. Девочка съежилась от страха, и тогда миссис Кроссон прыгнула, как кошка, и спина мисс Сидли не выдержала. Суда не было.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 Ей делали самые сложные анализы, давали самые современные лекарства, проводили сеансы трудотерапии. Год спустя под строгим контролем подвергли экспериментальной шоковой терапии. Бадди Дженкинс сидел за стенкой из матового стекла с папкой в руках и наблюдал за помещением, оборудованным под детский сад».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 Какое-то время Бадди казалось, что она реагирует нормально. Она громко читала, гладила девочку по головке, утешала маленького мальчика, когда он споткнулся об игрушечный кирпич. Потом она увидела что-то, видимо, озаботившее ее. Брови ее нахмурились, и она отвернулась от детей. — Уведите меня отсюда, — сказала мисс Сидли тихо и бесстрастно, ни к кому конкретно не обращаясь.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 После этого Бадди Дженкинс стал пристальнее наблюдать за детьми. Он просто не спускал с них глаз».